Светлый завиток у нее на лбу манил его, словно золотой пальчик. Только сейчас он понял всю прелесть выражения золотистые пряди волос». После ужина он, Миртл и Стелла вернулись в гостиную. Отец продолжал читать в столовой, а мать принялась мыть посуду. Миртл вскоре ушла помогать ей, и Юджин остался со Стеллой вдвоем.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 Она замолчала, губы её приоткрылись. Она силилась вспомнить название книги и подняла руку, словно хотела поймать его в воздухе. «Русое божество!» — воскликнула она наконец. «Да, прекрасная вещь», — одобрил он. «Помнишь, как собираются принести в жертву Аваху?» «Да, и мне это понравилось». Она взяла с полки Бенгура и стала неторопливо перелистывать книгу.